Глава 7. И сенатор человек. Яркий огонь камина освещал уютную гостиную, когда сенатор Берд снимал с себя сапоги, приготовляясь всунуть ноги в туфли, вышитые ему женой, пока он ездил на сессию сената. Мистерс Берд с выражением полного счастья и довольства на лице наблюдал за приготовлением чайного стола. по временам отрываясь от своего дела, чтобы покричать на кучу шумливых детишек. Но «Ну, уз спросила миссис Берд, когда её хлопоты около чайного стола пришли к концу: "Что же вы поделывали в сенате?" "Ничего особенного". "Да? Но правда ли, что там обсуждался закон, по которому запрещается давать есть и пить несчастным беглым невольникам?" До меня дошли слухи об этом, но я не думаю, чтобы какое бы то ни было крестьянское законодательное собрание могло принять такой закон. Нет, моя дорогая, закон, запрещающий оказывать помощь невольникам, которые бегут из Кентукки, прошёл. Эти беспокойные аболиционисты зашли так далеко, что наши братья в Кентукки сильно взволновались, и для нас было необходимо и вполне по-христиански сделать что-нибудь для их успокоения. А в чём состоит этот закон? Неужели он запрещает нам приютить на ночь одного из этих несчастных, накормить его, подарить ему какой-нибудь старый платьи и отпустить его на все четыре стороны? Да, конечно, запрещает, моя милая. Ведь это же и называется оказание помощи и укрывательство. Миссис Берт была робкая маленькая женщина с кроткими голубыми глазами и тихим ласковым голосом единственное что могло раздражить её возмутить её отзывчивую душу была жестокость миссис Берт быстро встала щёки её горели подошла к мужу с решительным видом и спросила скажи пожалуйста Джон ты находишь этот закон правильным и христианским И неужели ты подол за него голос? Подал Мэри. Как тебе не стыдно, Джон? Бедные и бесприютные, бездомные создания. Это позорный, гадкий, отвратительный закон, и я первая нарушу его, как только представится случай. Но Мэри, послушай же меня хоть немножко. Твои чувства совершенно правильны и хороши, симпатичны, и я люблю тебя за них. Но моя дорогая, мы не должны и допускать, чтобы наши чувства брали верх над разумом. Подумай, ведь это не дело личных чувств. Тут замешаны важные общественные интересы. Ах, пустяки. Джон. Ты можешь говорить всю ночь, но ты не переубедишь меня. Я у тебя спрошу только одно, Джон. Есть ли к твоим дверям подойдёт несчастное, дрожащее, голодное создание? Прогонишь ты его, потому что это беглый? Прогонишь, Джон? Мне бы хотелось видеть, как ты это сделаешь, Джон. Ужасно бы хотелось. Как это ты выгонишь из дома женщину, например, в снежную метель? Или, может быть, ты задержишь её и отправишь в тюрьму? Как ты будешь гордиться таким подвигом? Конечно, это будет очень тяжёлая обязанность, начал мистер Берд сдержанным тоном. Терпеть не могу рассуждать Джона о таких вещах. Я ведь отлично знаю тебя, Джон. Ты так же, как я, не считаешь этот закон справедливым и также не станешь исполнять его. В этот критический момент дверь отворилась, старый Куджо, негр-работник, просунул в неё голову и попросил миссис пройти в кухню. Через минуту за дверью послышался голос миссис Бёрд, звавшей мужа торопливо и встревоженно. Джон, Джон! Иди сюда скорей. Он отложил газету, вошёл в кухню и остановился в изумлении перед ожидавшим его там зрелищем. Молодая стройная женщина в разорванной и обледенелой одежде лежала на двух стульях в глубоком обмороке. Одна нога её была обута, на другой не было башмака. Чулок свалился, а сама нога была исцарапана и изранена. Поражённый сенатор стоял молча, затаив дыхание. Жена его и их единственная чёрная служанка, старая тётка Дина, суетились около женщины, стараясь привести её в чувство. Старый Куджу посадил к себе на колени мальчика, снимая с него сапожки и чулочки и старался согреть его маленькие ножки. "Бедняжка", проговорила миссис Берт, Когда женщина открыла свои большие чёрные глаза и посмотрела на неё помутившимся взглядом. Вдруг выражение страдания пробежало по лицу её, и она вскочила с криком: "О мой Гарри, они увели его!" Мальчик соскочил с колен Куджи, подбежал к ней и обнял её. "О, он здесь, он здесь!" восклицала она и бросилась к миссис Берт. "Барань, спасите меня!" Не дайте им взять его. Никто не сделает тебе здесь никакого зла, бедная женщина, проговорила миссис Берт успокоительно. У нас ты в безопасности. Не бойся ничего. Благослови вас Господь, сказала женщина, закрывая лицо руками и рыдая. Мало помалу несчастная женщина успокоилась. Её устроили постельно на скамье поближе к печке, и она вскоре заснула тяжёлым сном. прижимая к себе усталого ребёнка, который тоже спал. Мистер и миссис Берт вернулись в гостиную, и ни один из них не подумал возобновить прежнего разговора. Миссис Берт прилежно вязала, мистер Берт делал вид, что читает газету. Жаль бы я знать, кто она и откуда, сказал наконец мистер Берт, откладывая газету. А вот когда она проснётся и немного отдохнёт, мы у неё спросим, отвечала миссис Берд. Мистер Берд снова наклонился над газетой. Знаешь, что, жена? Я думаю, нельзя ли ей отдать одну из твоих платьев. И вот этот старый шерстяной плащ, которым ты меня покрываешь, когда я ложусь подремать после обеда. Скоро в дверь заглянула Дина. Евы видела, что женщина проснулась и хотела бы повидать миссис. Миссис Берт пошли в кухню в сопровождении двух старших мальчиков. Ты хотела видеть меня, спросила миссис Берт ласково. Надеюсь, тебе теперь лучше, моя бедная. Глубокий вздох был единственным ответом. Но она посмотрела на миссис Берт с таким отчаянием, С такой мольбой, что слёзы навернулись на глазах маленькой женщины. Не бойся ничего, бедняжка. Ты здесь среди друзей. Расскажи мне, откуда ты пришла и что тебе нужно, сказала она. Я пришла из Кентукки, отвечала женщина. Когда, спросил мистер Берд, сегодня вечером. Как же ты пришла? Я перешла реку по льду. Перешла по льду. Вскричали в один голос все присутствовавшие. "Да", проговорила женщина упавшим голосом. "Бог помог мне, и я перешла по льду. Они гнались за мной, я другого средства не было. Я не думала, что смогу перебраться, но мне было всё равно. Мне оставалось одно из двух: или перейти, или умереть". "Ты была нивольницей?" спросил мистер Берд. "Да, сэр, я принадлежала одному господину в Кентуки". Он с тобой дурно обращался? Нет, сер, он был добрым господином. Значит, госпожа была не добра. Нет, сер, госпожа была всегда добра ко мне. Что же заставило тебя покинуть дом, где тебе хорошо жилось, убежать и подвергаться таким опасностям? Елизару сказала тогда всё, что ей пришлось пережить, что выпало на долю её мальчика и её мужа. Как же ты говорила, Что у тебя был добрый господин, вскричал сенатор. А куда же ты сейчас хочешь идти, моя бедная? спросила миссис Берд. В Канаду. Только я не знаю, где это. Далеко отсюда до Канады, спросила она простодушно и доверчиво, смотря на миссис Берд. Бедняжка, невольно вырвалось у миссис Берд. Гораздо дальше, чем ты думаешь, бедное дитя, сказала миссис Берд. Но мы постараемся как-нибудь устроить тебя. Дина постели ей постель в твоей комнате подле кухни, а я утром придумаю, что для неё сделать. А пока не бойся ничего, голубушка. Надейся на Бога, он тебя защитит. Миссис Берд и её муж вернулись в гостиную. Она села в свою маленькую качалку перед камином и тихонько покачивалась. Мистер Берд ходил взад и вперёд по комнате. Наконец он подошёл к Женей и сказал: "Знаешь что, жена? Ей надобно уехать отсюда сегодня ночью. Её хозяин, наверное, будет здесь завтра ранним утром. Хорошая будет штука, если меня накроют с двумя беглыми в доме именно теперь. Мне это необходимо уехать сегодня же ночью. Сегодня ночью? Как же это можно? Куда же им ехать? Видишь ли, сказал он, Один из моих бывших клиентов, Ван Тромп, переехал сюда из Кентуки. Он отпустил на волю всех своих рабов и купил себе землю, миль за семь отсюда, за речкой, в глухом лесу, куда никто без дела не заходит. Добраться туда нелегко. Там она будет в безопасности, но самое неприятное то, что никто не может свисти её туда, кроме меня самого. Отчего так? Ведь Куджо отлично правит. Дело в том, что приходится дважды переезжать вброд речку. Второй переезд опасен, если не знать хорошо местность. Я 100 раз переезжал там и знаю всякий поворот. Сама видишь, приходится мне ехать. Пусть Куджо как можно тише запряжёт лошадей к 12 часам, и я повезу её. А потом, чтобы скрыть следы, он довезёт меня до гостиницы, и там я сяду в джигиранс, который в 3 или 4 часа ночи Едет в Колумбию. Твое сердце оказалось в этом случае лучше твоей головы, Джон, сказала жена. В 12 часов миссис Берд поспешно уложила все приготовленные ею для Элизы вещи в небольшой чемоданчик, заперла его, попросила мужа снести его в экипаж, а сама пошла будить Элизу. Вскоре бедная женщина показалась в дверях с ребёнком на руках. одетой в подаренные ей плащ-шляпу и шаль. Мистер Берт помог ей сесть в экипаж, миссис Берт провожала её. Элиза высунулась из окна кареты и устремила на миссис Берт свои большие чёрные глаза и как будто хотела что-то сказать. Губы её шевелились, она раза два пыталась говорить, но не могла произнести ни звук. Дверь закрылась, и карета отъехала. Была уже поздняя ночь, когда мокрая, забрызганная грязью карета переправилась вброд через реку и остановилась у двери большой фермы. Немало труда стоило разбудить её обитателей, но наконец появился сам хозяин фермы и отворил дверь. Это был высокий, плотный мужчина более 6 футов роста в красной фланелевой охотничьей рубашке. Целая копна взлохмаченных волос и небритая борода предавали этому человеку вид не особенно привлекательный. Он стоял несколько минут со свечой в руке и смотрел на наших путешественников с недоумением. Сенатору не без труда удалось объяснить ему, в чём дело. Старый Джон Ван Тромпе был раньше крупным землевладельцем и негровладельцем в штате Кентукки. Сердцем он обладал честным, справедливым столь же большим, как его гигантская фигура. Джон чувствовал, что не может долее переносить такой жизни. Он взял из конторки свой бумажник, поехал в штат Огайо, купил большой участок плодородной земли, дал вольную всем своим рабам, мужчинам, женщинам и детям, посадил их в повозки и отправил на этот участок. А затем Джон переселился за реку в уединённую тихую ферму, где жил в мире со своей совестью и своими убеждениями. Согласно выдать приют бедной женщине и ребёнку, которые спасаются от неграторговца. Спросил у него сенатор напрямую. Понятно согласен, горячо ответил Джон. Я так и думал, сказал сенатор. Если кто-нибудь из них явится сюда, проговорил Джон. Я готов принять его как следует. У меня семь сыновей, каждый 6 футов роста, мы их отлично попотчеем. Усталая и измученная и упавшая духом Элиза еле дотащилась до дверей, неся на руках ребёнка, уснувшего тяжёлым сном. Хозяин открыл дверь в маленькую спальню рядом с большой кухней, где они стояли, и сделал ей знак, чтобы она вошла туда. Он взял свечу, зажёг её, поставил на стол и затем заговорил с Лизой. Послушай, голубушка, ты можешь быть совершенно спокойна, даже если кто-то и придёт сюда. Видишь это угощение? Он указал на два-три новеньких ружья над камином. Кто со мной знаком, тот знает, что из моего дома нельзя никого взять против моей воли. Ложись теперь спать и спи так спокойно, как в люльке у родной матери. С этими словами он вышел и запер дверь. Сенатор рассказал в нескольких словах историю Елизы. Скажите, пожалуйста, говорил Добряк жалостливо. Бедное создание, из-за ней гонятся как за зверем за то только, что у неё человеческие чувства, что она делает то, что сделала бы каждая мать на её месте. Вам лучше остаться здесь до рассвета. Радушно сказал Джон: "Я сейчас позову старуху, и она в минуту сорудит вам постель". "Благодарю вас, мой друг", отвечал сенатор. "Но мне надо ехать, чтобы захватить ночной джилеянс в Колумбию". "Ну, что делать, если надо, так надо". "Я вас немного провожу, покажу вам другую дорогу, не такую плохую". Джона делся с фонарём в руке. Вывел карету сенатору на дорогу, которая проходила по ложбине сзади фермы. Когда они прощались, сенатор сунул ему в руку бумажку в 10 долларов. "Для неё", коротко сказал он. "Хорошо", так же коротко ответил Джон. Они пожали друг другу руки и расстались.